Кальдер с собственной персоной переступил через порог. Кальдер в ореоле кудрей. Кальдер, который должен был за сотню миль отсюда общаться с нацией с экрана телевизора. Сперва он явно опешил, но удивление тут же сменилось жестким пониманием. Внимательный взгляд скользнул от бутылочки тонизирующей микстуры, стоящей на столе, к лежащему там же открытому портфелю ветеринара. Потрясение, неверие и гнев вдруг вспыхнули яростной реакцией, и он действовал с такой скоростью, что даже если бы я сообразил, что он хочет сделать, я все равно не успел бы увернуться. Он вскинул руку и сорвал с кронштейна маленький красный огнетушитель, висевший рядом с дверью. На одном движении он замахнулся. Красная луковичка огнетушителя на долю секунды заняла все мое поле зрения и с треском сшиблась с моим лбом, и сознание мое мгновенно померкло. Мир вернулся, точно его разом включили. Вот я без чувств, а в следующую секунду очнулся. Ни тебе серой мути оцепенения, ни искор из глаз, просто щелчок выключателя». Я лежал на спине в какой-то зловонной соломе, в стойле, освещенном электричеством, а с высоты шести футов на меня подозрительно уставился гнедой жеребец. С минуту я старался сообразить, как сюда попал. Уж больно неправдоподобным было положение. Потом ко мне вернулось воспоминание о красном полушарии, ударившем меня между глаз, а потом разом вспомнился весь вечер. Кальдор. Я находился в стойле в конюшне Кальдера. Я находился здесь, предположительно потому, что Кальдер перетащил меня сюда. Подбадривая себя мысленно, я попытался встать, но обнаружил, что сознание восстановилось полностью, а вот чувства нет. Голова моя закружилась волчком, стены опрокинулись. Серые бетонные блоки явно собрались обвалиться на меня. Тихо чертыхнувшись, я попытался еще раз помедленнее приподняться на одном локте, с трудом удерживая глаза неподвижными в глазных впадинах. Верхняя половина двери и стойла внезапно распахнулась. Петли взвизгнули. В проеме показалась голова Кальдера. Когда он увидел, что я очнулся, лицо его выразило смятение и испуг. «Я думал», — сказал он что ты будешь без сознания, что ты даже не узнаешь. Я так сильно тебя ударил. Ты должен был вырубиться». Голос, выговаривающий эти невозможные слова, звучал совершенно естественно. «Кальдер», — прошептал я. Он смотрел на меня уже не с ненавистью, а как-то даже виновато. «Мне жаль, Тим», — сказал он. «Мне жаль, что ты пришел». Стены вроде бы приостановились. «Ян Паргетер», — шепнул я, — «это ты убил его? Или не ты?» Кальдер извлек яблоко и рассеянно скормил его лошади. «Мне жаль, Тим. Он был таким упрямцем. Он отказался. Кальдер потрепал шею лошади. Он не делал то, чего я хотел». «Сказал, что с него довольно, он выходит из игры. «Сказал, что остановит меня, понимаешь ли. «Он на секунду задержал взгляд на лошади, а потом перевел на меня. «Зачем ты пришел? Ты мне нравился. «Мне жаль, что все так случилось. «Я вновь попытался привстать, и опять меня закружил водоворот. «Кальдер подался назад, но всего на один шаг я остановился» поскольку я не способен был подняться и напасть на него. «Джинни», — сказал я, — «только не Джинни. Скажи, что ты не убил Джинни». Он только смотрел на меня и не говорил ничего. Потом сказал, просто с явным сожалением, «Хотел бы я ударить тебя покрепче, но, похоже, достаточно». Он сделал еще шаг назад, Так что теперь я видел один кудрявый шлем, на который падал свет, а глаза его скрылись в темноте. И пока я с усилием старался привстать на колени, он закрыл верхнюю дверцу, запер на задвижку и снаружи выключил свет. Внезапно ослепленному мне стало еще труднее подниматься, но, по крайней мере, я не мог видеть, как вращаются стены, только чувствовал, что они кружатся. Пошатнувшись, я нащупал стену и, наконец, более-менее выпрямился, привалившись спиной, и мои мозги понемногу пришли в равновесие. Через какое-то время во тьме проявилось серое продолговатое пятно окна, и когда мой четвероногий сосед повернул голову, я увидел, как в его глазу блеснуло светлое отражение. Окно, путь наружу. Я пополз вдоль стены к окну и обнаружил, что изнутри оно перегорожено, явно не для того, чтобы лошадь не сбежала, а чтобы она не разбила стекло. Так или иначе, пять толстых прутьев были вмурованы в бетон сверху и снизу, надежные, как тюремная решетка. Я беспомощно потряс ее обеими руками и убедился, что они укреплены намертво. Сквозь пыльные оконные стекла мне сбоку видна была приемная, и пока я стоял там, держался за решетку и смотрел, кальдер хлопотливо сновал туда-сюда через открытый освещенный дверной проем, перенося что-то из помещения в свой автомобиль. Я ясно видел, как портфель Яна Паргетера перекочевал на заднее сиденье и досадливо припомнил, что связка отмычек осталась торчать в одном из его замков. Я видел, как Кальдор охапками выносил баночки без этикеток, набитые капсулами, и коробки, наполненные неизвестно чем. Все это осторожно складывал в багажник, а потом запер его. Кальдор старательно заметал следы. Я заорал, окликнул его, но он либо не услышал, либо не счел нужным услышать. Единственным результатом было то, что за моей спиной пугливо дернулся жеребец, переступил копытами и беспокойно закружился по стойлу. «Тихонько», — ласково сказал я. «Стой спокойно, все в порядке, не пугайся». Тревога животного улеглась, и через окно я разглядел, как кальдер выключил свет в приемной. Запер дверь, сел в машину и тронулся с места. Он поехал через подъездной путь на главную трассу, не к своему дому. Огни его автомобиля мелькнулись за деревьями, когда он вывернул через ворота, и пропали. Мне вдруг стало очень одиноко заключенному в этом грязном месте, бог знает на какой срок. Глаза потихоньку привыкали к темноте. И в тусклом свете неба мне вновь стали видны очертания стойла, стены, ясли, лошадь. Огромному темному существу не нравилось, что я здесь. Оно никак не могло угомониться, а я не мог придумать, как избавить его от своего присутствия. Потолок был сплошным, не как в иных конюшнях, где стропила под крышей открыты. В других местах проворный человек мог бы перекарабкаться через перегородку из одного стойла в другое, но не здесь. Да, и в любом случае никто не обещал, что за следующей дверью будет лучше. Там может оказаться другое стойло, но, по всей вероятности, также тщательно запертое. В карманах моих брюк не оказалось ничего, кроме носового платка. Складной ножик, деньги и ключи от дома были в моей куртке на заднем сиденье моей незапертой машины, стоящей на дороге. Темный свитер помогал мне двигаться быстро, бесшумно и незаметно. Однако в нем некуда было спрятать даже монетку, которая пригодилась бы мне в качестве отвертки. Я сосредоточенно соображал, что может сделать голыми руками человек, чего не может лошадь, превосходящей его силой. Но во тьме не мог найти ничего, чтобы развинтить петли или снять с них дверь. Нигде ничего такого случайно не валялось. Мало приятного, но, похоже, именно здесь мне предстояло дожидаться возвращения кальдера. А потом? Что потом? Если он намеревался убить меня, почему он уже не покончил с этим? Еще пару раз взмахнуть огнетушителем, и я ничего бы об этом не узнал. Я подумал о Джине, точно зная теперь, как это было с ней. Вот она жила, дышала, мыслила, а в следующий миг уже нет. Подумал о Яне Паргетере, убитом одним ударом своей же медной лампы. Подумал о том, как был потрясен и расстроен случившимся кальдер. Его отчаяние было настоящим, и, возможно, ничуть не меньше от того, что это он убил человека, о котором скорбел. Кальдер горевал о потере друга по работе, друга, которому сам же нанес удар. Должно быть, он убил его, подумал я, в припадке необузданного гнева за то, как он сказал, за нежелание продолжать, за желание преградить путь действиям Кальдера и его планом. Кальдор нанес мне удар с той же быстротой, не раздумывая, не размышляя о последствиях. И ко мне он тоже был привязан как к другу, без сомнения. Вдобавок сам после этого в спешке бросил, что я ему нравился. Кальдор, замахнувшись огнетушителем, безжалостно нацелился убить человека, который спас ему жизнь. Спас жизнь Кальдора. Господи, — подумал я, — ну зачем я это сделал? Человек, в котором мне хотелось видеть только хорошее, убил после этого Яна Паргетера, убил Джинни. И если бы я не стал его спасать, они оба остались бы в живых. Отчаяние от этой мысли заполнило меня целиком, чудовищно вспухло, заставило меня почувствовать так же, как бесхитростное горе Джинни что одно тело не может вместить столько страданий. Раскаяние и вина проросли из добрых намерений, подобно зубам дракона. Вот уж поистине непредвиденный путь в ад. Я мысленно вернулся в тот далекий миг, который задел столько жизней, к тому инстинктивному рефлексу, обогнавшему мысль, который швырнул меня на нож Рики. Если б я мог вернуть то мгновение, я бы отвернулся. Я бы смотрел в другую сторону. Я бы позволил Кальдеру умереть. Позволил Рике воспользоваться шансом. Позволил ему в дребезги разбить свою юную жизнь и разрушить жизнь его родителей. Никто не может предвидеть последствия. Пожарный или спасатель в шлюпке, или хирург, может, не щадя сил и опыта, бороться за жизнь малыша и обнаружить потом, что выпустил на волю Гитлера, Нерона, Джека-потрошителя. Тот, чью жизнь они простили, вовсе не обязательно окажется Бетховеном или пастором. Спасти бы обычного, умеренно грешного, умеренно добродетельного, совершенно безвредного человека. А если он при этом лечит лошадей, что ж, тем лучше. До того дня в Оскоте Кальдер и в мыслях не имел приобрести Сент-Кастла, поскольку жеребец в тот момент имел средний успех и неопределенную ценность как производитель. Но Кальдеру, как и нам всем, открылось великолепие этого коня, и я сам слышал, как голос его дрожал от восхищения. И где-то после этого ему, должно быть, пришла в голову мысль о селении. И с той поры злодеяние пустило корни и росло, пока не опутало всех нас. Злодеяние, которое можно было истребить в зародыше, если бы я отвернулся. Утром я понимал, что не мог не сделать того, что сделал, но для сердца и души это не имело значения. От этого не стихали охватившие меня терзания, не становилось легче на душе». «Горе и печаль еще придут ко всем нам», — сказала Пен. Она была права. Жеребец становился все беспокойнее. Он копнул копытом землю. Я посмотрел на часы. Циферки ярко светились во тьме. Двадцать минут или около того с тех пор, как ушел кальдер. Двадцать минут, а кажется, уже двадцать часов Лошадь внезапно с неприятной решительностью крутанулась во мраке, толкнув меня крупом. «Ну-ка, потише, малыш», — увещевающе произнес я, — «мы с тобой оба здесь застряли. Лучше поспи». Ответ коня был подобен нецензурной брани. Подкованное копыто впечаталось в стену. «Может быть, ему не нравится, когда я говорю», — подумал я, — «или когда двигаюсь». Головой он теперь повернулся к окну, и его массивное тело безостановочно металось от одной стены стойла к другой, и я увидел, что на нем, в отличие от лошадей Оливера, нет ошейника. Ничего за что можно было ухватиться, придержать, успокоить, похлопывая по шее. Он вдруг встал на дыбы, неистово замолотил копытами и одной ногой хлестнул по стене. «Уже не смешно», — подумал я. «Не дай Бог оказаться прямо на пути у этого сокрушительного копыта ради всего святого», — мысленно взмолился я к нему. «Я не причиню тебе вреда. Только стой спокойно. Спи». Все это время я стоял спиной к двери, так что для лошадиных глаз я был полностью в тени. Но конь знал, что я здесь. Он нюхом чуял меня, — слышал мое дыхание. Если бы он меня еще и видел, может, было бы лучше. Я сделал осторожный шаг к тусклому продолговатому окну и поймал ясный, острый и мгновенно ужаснувший меня взгляд одного из его глаз. Ни покоя, ни сна. Нет и не предвидится. Глаз коня широко раскрытый, с белым ободком вокруг привычной черноты зрачка — Не видя, уставился на меня, свирепо вытаращившись в никуда. Черные ноздри раздулись. Губы, насколько я видел, задрались, обнажив зубы. Уши прижаты к черепу, изо рта показалась пена. Это не похоже на беспокойство, на тревогу, не веря себе, понял я. Так выглядит безумие. Конь внезапно взбрыкнул, попятился, врезавшись задом в стену и тут же рванулся вперед, но на этот раз вздыбил передние ноги. Отблеск метнувшихся копыт прочертил во тьме серебряные дуги. Стена под окном тошнотворно вздрогнула от удара. По-настоящему запаниковав, я вжался в угол между стеной и дверью. Но это не давало реальной защиты. Стоило было примерно в десять квадратных футов, до да восемь футов вышину. Пространство, даже в лучшие времена, наполовину заполненное лошадью. А для этой лошади в этот момент оно казалось смирительной рубашкой, которую конь намеревался сбросить, силой проломив себе путь. «Ясли», — подумал я, — «забраться в ясли». Ясли были пристроены на середине высоты по диагонали одного из задних углов стойла. Узковатая металлическая корыта — укрепленное на крепкой деревянной подставке. Как убежище оно выглядело довольно жалко, но, по крайней мере, было приподнято над землей. Жеребец крутанулся, опустил передние ноги, но взлетели задние. Два пушечных ядра грохнулись в бетонную стену в шести дюймах от моей головы. И только тогда, в этот миг, я начал бояться, что свихнувшиеся животные Не просто покалечит меня, а убьет. Он легался так целеустремленно. Большинство его ударов приходилось в других направлениях. Он не пытался укусить, хотя его разъявленный рот свирепо скалился. Его приводило в иступление что-то другое, не я. Но в таком маленьком пространстве разницы не было». Через две секунды он превратился в настоящего берсерка с быстротой, о которой я мог только догадываться помечущимся теням, Он кружился, легался, бросался всем телом на стены. Едва я примерился прыжком одолеть бурю и прорваться к яслям, меня содануло по руке летящее копыто. В тот момент я не осознал, что он действительно сломал мне руку, потому что все онемело. Я добрался до кормушки, попытался вскарабкаться в нее, задрал ногу, сел на край, попытался потянуть другую, еще свисавшую ногу, но сделал это недостаточно быстро. Еще один прямой удар с хрустом обрушился на мою лодыжку, и на этот раз я понял, что произошло. Воздух над моей головой, казалось, свистел от копыт, А от лошади исходило теперь непрерывное ржание, похожее на виск. «Наверняка кто-нибудь», — отчаянно подумал я, — «кто-нибудь услышит грохот и звон и придет». Я видел его, как темные вспышки против окна, дыбящийся, брыкающийся, лягающийся, мечущийся кошмар. Он завертелся елой, едва видимый, поднялся на задние ноги, головой доставая до потолка. Замолотил передними, точно пытаясь вскарабкаться на невидимую стену. И сбил меня прочь с моего сомнительного насеста, с силой толкнув грудь. Толчок, за которым было полтоны веса и никакой осмысленной цели. Я кубарем скатился в солому и попытался прикрыть голову от смертельных копыт, инстинктивно защищая лицо и живот, и предоставив позвоночник и почки их судьбе. Следующий сокрушительный удар пришелся по лопатке, и сотряс как молот каждую кость, и я почувствовал, что где-то внутри зарождается крик, Истошный вопль: "Помилуйте, спасите, прекратите избиение, избавьте от ужаса". Его мания, от чего бы то ни было становилась все хуже, и, наконец, он хрипло завизжал: "Он, а не я". Звук заполнил мои уши отразился от стен, оглушающий, бьющий по нервам дьявольский рев. Он как-то попал копытом в середину моего скрюченного тела и споткнулся о меня. И я увидел, как он аркой навис надо мной, сухожилия натянуты, как струны. Он тоже мучился. Я разбогом клокотала в его напряженном горле. Вот передние ноги взлетели ввысь, и он ударил по потолку. Это смерть! Понял я, он сокрушит меня, он меня раздавит. Еще секунду буду я видеть и чувствовать, и одно из его копыт попадет мне в голову, и мне конец, мне конец. Прежде чем я успел подумать, его передние ноги обрушились вниз, так что копыто задело мои волосы. И вновь, за предельной яростью, он неистово взвился на добы. Его голова взметнулась, как молния, ударившая обратно в небо. Череп, словно таран, врезался в потолок. Все строение сотряслось от толчка, а конь с оборвавшимся криком рухнул, точно колоссальная глыба, поперек моих ног. Тело его сотрясло судорога, мускулы задергались тугими толчками, а воздух звенел, затихая отголоском конца. Он издыхал поэтапно. Сознание уже пропало, а тело еще сопротивлялось. Мозг уже умер, а нервные сигналы еще проходили по конвульсивно сокращающимся мышцам. Беспорядочно вспучивались там и сям желудок и кишки. А голова уже лежала неподвижно на соломе. Прошла вечность, пока это кончилось. Потом тяжкое тело обмякло. Все системы организма истощились и навеки застыли в молчании, похоронив меня под собой.